85 февраля 12. -е. Ускорение событий идёт в прогрессии, чем дальше, тем быстрее, но всё к той же заповеданной цели. И кто может сказать, когда наступит кульминация разрешающей напряжения? Ждать лучше нежданно. Придёт время, когда народы сойдутся под знаменем мира, но не войны. и будет оно нашим знаменем мира. А теперь о другом, о близком. Решаются судьбы стран, а с ними и наша судьба, личная каждого. Жизнь дана для восхождения. Назначение духа подниматься. Все, что способствует этому, благо, препятствует зло. Но решает характер воздействия, степень его и направление воли. Когда говорю всё обращу на пользу, этим хочу указать, что любые условия и обстоятельства можно использовать во благо. Нет обстоятельств противных. Всё помогает в воскресении, если идёте со мною. И друзья, и враги, и хорошие, и плохие всё в воскресении служит. Сетуют и жалуются на жизнь те, кто не знает, что со мною победы всегда, и когда со мною всё служит на пользу. Высока ступень, когда стихии и стихийные духи начинают служить человеку. Всё служит и подчиняется огню. Огненная воля повелевает стихиями. Огонь центров зажжённых даёт власть. Властью огненной наделяется светоноситель. Для феноменов нужны условия. Стихии нельзя искушать, стихии нельзя тревожить без крайней нужды. Напрасное чудо равно преступлению. Феноменальная страна должна войти в жизнь ученика естественно, как неизбежное следствие его пламенного устремления. Истинное достижение входит в жизнь, не нарушая равновесия ни стечий, ни самого организма. Слежу за нормальным развитием нужных способностей и каждый способствует ко времени. Легко приобщаться к жизни твердыни, если личность свою оставлять за порогом её. Нужно учиться сбрасывать одеяние личное, когда с нами. Оно временно. как костюм актёра на сцене. Мы же имеем дело с истинной, не приходящей индивидуальностью человека. Личность нам нужна и мы её ценим лишь постольку, поскольку она верною устремлённа готова служить индивидуальному эго, своему владыке и повелителю. Поэтому надо оставить жену и детей и всё имущество своё и отвергнувшись от себя отбросить личность свою, чтобы в свободе, в башне моей, к дням жизни моей приобщиться. Но люди предпочитают понимать слова мои буквально и не преуспевают. В духе оставляется все, и в духе ко мне происходит приобщение. Это и есть приобщение к тайне. Но люди и из этого сделали образ и форму, которая утратила свое содержание, иначе жили бы. но не живут, а барахтаются в объятиях смерти и всего, что обречено ей. Во временном утопают, когда суждено вечное. Собою, личностью, самостью заполнены, когда бессмертно лишь высшее сверхличное «я». «Придите ко мне, но оставив все временное и личное перед порогом. Я порог духу». и путь лишь через меня, но без тяжести ноши не нужны. Если в свободе от земных оков ко мне обратитесь, велика будет ваша награда. Потому говорю, оставьте все мешающее, и ты, стоящий передо мною, в осознании свободы своей, благо тебе. В башне приму, и устремление твоей яро насыщу. Дам благо, Но величина блага не измеряется благами земными. Благо от духа и в духе даётся. Дать благо, дать благодать и получить благодать счастья духа. Дары духа приношу земле, где вы желающие получить их.